Глава 12. Два года спустя. 12 февраля 1900 года. Тюрех Швейцария. Он придет на занятия завтра, профессор Вебер, обещаю. Только на этой неделе я уже в третий раз умоляла Вебера простить Альберта за отсутствие на лекции. «Мне было бы легче закрыть на это глаза, Фройляйн Марич, если бы я поверил, что он болен». Но если вы помните, на прошлой неделе он пропустил занятия якобы из-за приступа подагры. А вечером по дороге домой я заметил его в кафе на Ремиштрассе. Для кафе он был достаточно здоров, а для лекции болен. Но длинного носа Вебера раздулись, и я поняла, что мои мольбы едва ли к чему-то приведут. Даю вам слово профессор Вебер. «У вас ведь нет причин сомневаться в моем слове». Вебер вздохнул. «Это было больше похоже на ржание рассерженного мула, чем на вздох». «Почему вы так просите за него, фройляйн Марич? Он ведь не ваш подопечный, а всего лишь партнер по лабораторным занятиям». Герр Эйнштейн умен, но он считает, что ему нечему учиться у других. Профессор Перне возмущен его поведением значительно больше, чем я. Пусть мои уговоры и не увенчались успехом, но я, по крайней мере, убедилась, что наша уловка сработала. Вебер думает, что мы с Альбертом всего лишь коллеги. Мы старались скрыть наши отношения от сокурсников и друзей, ограничиваясь короткими взглядами искоса или случайным соприкосновением рук под столиком В кафе «Метрополь» я не хотела, чтобы сокурсники и друзья Альберта стали обращаться со мной иначе, как это часто бывает, когда коллега становится возлюбленной, как будто это начисто стирает ее интеллект. Я, правда, подозревала, что Гергросман догадывается. Однажды я нечаянно тронула его за руку вместо Альберта. Однако его отношение ко мне не изменилось. Я почувствовала, что неприступный внешний Вебер начал понемногу поддаваться. Рискуя рассердить его, я все же попробовала еще раз. «Пожалуйста, профессор Вебер». «Хорошо, Фрой Лейн Марич, но исключительно ради вашей безупречной репутации. Вы многообещающая студентка. С вашим интеллектом и трудолюбием вы далеко пойдете. Вы даже сумели справиться с последствиями странного решения провести семестр в Гейдельберге. Я питаю надежды на ваше будущее. С облегчением от того, что Вебера удалось уговорить, и несколько удивленное редким в его устах комплиментом, особенно учитывая, что последствия моего решения все еще давали себя знать, я стала было благодарить его, но он оказывается еще не закончил. Предупредите Герра Эйнштейна, что если он завтра не явится на занятие, то поставит под удар не только свое положение, но и ваше. «Моя маленькая Долли», — промурлыкал Альберт, когда я вошла в гостиную пансиона Энгельбрехтов. Он обожал называть меня Долли. Это было уменьшительное от «Доксерл» и означало «куколка». Альберт с удобством устроился на канапе, с книгой на коленях и трубкой в уголке рта. Он ждал меня. Я не назвала его в ответ дружеским прозвищем Джонни, сокращенная от Йонзерль. Собственно говоря, у меня вообще не было желания ему отвечать. Я была раздосадована. Мне пришлось поставить под угрозу свою репутацию из-за того, что Альберт стал пропускать занятия Вебера и заниматься самостоятельно. Альберт считал, что вместе нам под силу разгадать важнейшие научные загадки, но только в том случае, если я буду ходить на занятия и вести подробные конспекты лекций Вебера по традиционным темам, а Альберт тем временем будет изучать новейших физиков — Больцмана и Гельмгольца. План Альберта предполагал сотрудничество, обмен старыми и новыми теориями, и сейчас мы с ним исследовали природу света и электромагнетизма. Я с готовностью согласилась участвовать в этом эксперименте современной богемной пары, хотя для меня это означало бессонные ночи и двойную нагрузку, а мне ведь и так хватало дополнительной работы после семестра, проведенного в Гейдельберге. До сих пор, отложив наш с ним общий учебник физики Пауля Друде, Альберт потянулся к моей руке, прижал ее к своей щеке и проворковал. «Такая холодная лапка! Дай-ка я ее согрею!» Я по-прежнему молчала. Когда он осторожно попытался усадить меня на подушку рядом с собой, я осталась стоять. Как прошло с Вебером Долли. Обычно мне нравилось, как он выговаривает это прозвище со своим характерным акцентом. Сегодня же оно меня только раздражало. Я чувствовала себя не любимой куклой, а какой-то марионеткой. Не лучшим образом, Альберт. Вебер согласился допустить тебя завтра в аудиторию, только в том случае, если я поклянусь своей репутацией. И я поклялась. Он отпустил мою руку и встал ко мне лицом. «Я слишком многого требовала от тебя, Долли. Прости». «В самом деле, Альберт, кто-то из нас должен получить высшее образование, если уж ты намерен осуществить свои богемные планы. Иначе на что мы будем жить? Ни один из нас не сможет преподавать физику, если тебя исключат, потому что ты не ходишь на занятия, а меня потому что я за тебя поручилась», — упрекнула я его. Но мне трудно было устоять перед его извинениями и умоляющим взглядом. «Я была слаба». И он это знал. «Иди сюда, Долли!» Я сделала один маленький осторожный шажок в его сторону, стараясь не глядеть в глаза, способные убедить кого угодно. «Поближе, пожалуйста», — сказал он. Я вытянула шею, чтобы взглянуть, нет ли кого-нибудь в коридоре. Если кто-то увидит нас в такой момент, на этом мое пребывание в пансионе и закончится. Физический контакт был грубейшим нарушением правил, установленных фрау Энгельбрехт. Я сделала еще один шаг, и Альберт крепко прижал меня к себе. Прошептал на ухо. «Ты так добра к своему Джонни! Обещаю больше никогда не просить тебя о таком!» По спине у меня пробежал холодок. Я потянулась к Альберту, но едва наши губы соприкоснулись, как хлопнула входная дверь, и мы отскочили друг от друга. Ружица с Миланой просунули головы в гостиную, проверяя, свободна ли она. Увидев нас, они очень вежливо, но холодно попрощались и направились в игровую комнату. В эти дни нас сводила вместе одна лишь Элен, Но сейчас она была в Сербии, поехала знакомиться с семьей Гера Савича. Они только что обручились. Альберт знал, как расстраивает меня поведение Ружицы и Миланы. Он взял меня за руку. «Не огорчайся, Долли. Они просто завидуют. У Эллен есть Герсавич, у тебя есть я, а у них никого, кроме друг друга». Я сжала его руку в ответ. «Наверняка так и есть, Джонни. Я не решилась сказать ему о том, что подозревала уже давно». Все дело именно в нем. «Больше времени для учебы Долли. Нет худа без добра». Мы уселись бок о бок на диван, совсем рядом, но не соприкасаясь, и обменялись записями. Альберт хмыкал над лекциями Вебера, а я восхищалась Друдо и его описаниями различных теорий света. Друда объяснял, что в спорах о природе света Заложена идея о природе невидимой пустоты Вселенной. Это перекликалось с моей тайной мыслью, что где-то в лабиринтах науки кроются тайны Бога. Альберт, конечно, высмеял бы эту идею, однако я была в ней твердо убеждена. Состоит ли свет из мельчайших частиц или эфира, как предполагал Ньютон, или же он представляет собой некое колебание пленума, Окружающие нас невидимой материей, как полагал Рене Декарт. Или, согласно идее Джеймса Клерка Максвелла, которая до глубины души поразила нас обоих, свет — это танец переплетающихся электрических и магнитных полей. И можно ли доказать это, что световые лучи — не что иное, как электромагнитные колебания, с помощью математических уравнений? Мы крутили теорию электромагнетизма и так и сяк, и, по моему предположению, решили подвергнуть ее сомнению и проверить с помощью математического анализа. Нашим кредо было стремиться в первую очередь к простоте, а мудренные архаичные идеи при необходимости отметать, о чем мне приходилось постоянно напоминать Альберту с его пристрастием к тангенсам. Прозвенел звонок на ужин. Я слышала, но мне не хотелось расставаться с Друды. Я перевернула последнюю страницу учебника, чтобы найти сноску. И тут на пол упал листок бумаги. Подняв его, я почувствовала отчетливый цветочный запах. Присмотрелась внимательнее и увидела, что исписан он не, не небрежными каракулями Альберта, а чьим-то незнакомым почерком. Кто же написал это благоухающее письмо, которое Альберт так аккуратно сложил и хранил между страницами Друды? У меня что-то сжалось внутри, и я перевернула листок. Почерк был явно женский. Я мысленно взмолилась, чтобы это была его сестра-подросток Майя. Она, единственная среди его ближайших родственников, не переставала поддерживать нас и наши отношения в отличие от его матери. Прошлой осенью родители Альберта, Паулина и Герман, заехали в Тюрих по пути, когда отвозили Майю в Германию, Варау. Ей предстояло там учиться и жить у Винтерлеров, давних друзей семьи. С милой и умненькой Майей мы сразу же сошлись. Она напомнила мне мою сестру Зорку, и у нас обнаружилось немало общих тем для разговоров. Однако ни с молчаливым, солидным отцом Альберта, ни с его строгой, безапелляционной и совершенно буржуазной матерью такого непринужденного общения у меня не вышло. Когда Альберт представил им меня за послеобеденным чаем в местном кафе с размашистым жестом и немного озорной улыбкой, заставившей меня покраснеть, Его мать окинула меня с головы до ног, оценивающим взглядом суровых серых глаз, так подходивших к ее манере держаться, и еще больше к ее серому платью в полоску. Под ее бестрепетным взглядом я сразу почувствовала себя маленькой, слишком смуглой и некрасивой. Поначалу она не открывала рта, и я бросала взгляды на отца Альберта полагая, что она ждет, когда он обратится ко мне, как того требует приличие. Однако вскоре я поняла, что, несмотря на его грозный вид, аккуратно подстриженные усы и пенсны, главный тут не он, а фрау Эйнштейн. Может быть, череда неудачных предприятий Герра Эйнштейна поколебала его авторитет в глазах жены? А может быть, это был просто естественный порядок их отношений. «Так это и есть знаменитая госпожа Марич», — сказала, наконец, госпожа Эйнштейн. «Не мне, а Альберту, как будто меня и вовсе не было в комнате». «Она самая», — сказал Альберт. В голосе Альберта слышался намек на улыбку, от чего я почувствовала некоторое облегчение и сумела выговорить. «Рада наконец-то познакомиться с вами, фрау Эйнштейн. Ваш сын говорит о вас часто и с большой нежностью». Кивнув Альберту в знак признательности за комплимент, фрау Эйнштейн вновь устремила на меня свой суровый взгляд и впервые обратилась напрямую ко мне. «Ваша семья родом из...» Она сделала драматическую паузу. Словно ей больно было даже произносить название моего родного города. «Из Сада, так?» «Да, я там росла, по крайней мере, какое-то время. И там до сих пор живут мои родители», — ответила я с принужденной улыбкой. За этим последовала долгая пауза. А потом фрау Эйнштейн снова заговорила. «Насколько я понимаю...» «Вы такая же книжная душа, как и мой Альберт». Это не звучало как комплимент, и я не знала, как реагировать. Альберт внушал мне, что его мать при всех ее невыносимо буржуазных интересах и воззрениях в остальном совершенно безобидна. Однако по этому ее замечанию я сразу поняла, что это неправда». Она обладала некой тайной властью над своей семьей, включая Альберта, и намеревалась использовать ее против меня. Это не сулило ничего хорошего, поскольку на меня она смотрела с неприкрытым неудовольствием. Чем я заслужил ее неприязнь? Может быть, ей не нравится, что я не еврейка? Альберт говорил, что воспитание у него было скорее светское так что едва ли это была единственная причина. Может быть, дело в том, что я студентка университета, а не девушка более традиционных взглядов, готовящаяся к замужеству? Да нет, не может быть. Родители Альберта ведь хотят, чтобы их Майя тоже получила университетское образование. Возможно, фрау Эйнштейн не взлюбила меня просто за то, что я из Восточной Европы я стала перебирать в голове возможные ответы, но тут же поняла, что бы я ни сказала, это ее не умиротворит. Ее неприязнь зародилась раньше, чем она меня увидела. И я решила ответить честно: Если вы имеете в виду, что я серьезно отношусь к учебе Фрау Эйнштейн, то это чистая правда. Альберт сообразил наконец, что наши переговоры вот-вот окончатся катастрофой, и вмешался. «Фрой Лейн Марич, и мне не дает валять дурака, мама!» Однако мать не клюнула на эту приманку, и Альберт перевел разговор на Арау и Винтерлеров. Пока Альберт с матерью и сестрой перемалывали им кости, Гер Эйнштейн жестом пригласил меня сесть и предложил налить чаю. Мы потягивали чай из дымящихся чашек, делая вид, что слушаем остальных. Его жизнерадостная натура все же пробилась сквозь баррикаду, выстроенную женой, и мы обменялись парочкой приятных фраз. Однако фрау Эйнштейн не приминула вознаградить любезность мужа испепеляющим взглядом. Стараясь отогнать от себя мысли об этом неприятном разговоре с матерью Альберта, Я перевернула письмо и взглянула на подпись. Первым моим чувством было облегчение. Письмо было не от его матери. Но потом я поняла, что оно и не от Майи. Оно было подписано некой Юлией Нигли. Ваше приглашение помочь вам скоротать часы за дружеским досугом весьма заманчиво? Я хотела бы навестить вас в Мэтменштеттене, если вы планируете быть там с родными в конце августа. Пожалуйста, напишите мне. С наилучшими пожеланиями, Юлия Нигли». Я снова перевернула страницу, чтобы прочитать сначала. И тут Альберт спросил. «Какая блестящая теория Друда тебя так захватила?» «Меня не Друда захватил, Альберт». «Не он?» «Нет, не он. Юлия Нигли». Он ничего не сказал, но щеки у него вспыхнули. Я сунула ему в руку письмо. «Я отлично знаю, как выглядит твой дружеский досуг, и мне не хочется даже думать о том, что ты проводишь его с Юлией Нигли. Не знаю, кто она такая. Как ты это объяснишь?» Он пробежал взглядом первую страницу, и протянул мне письмо обратно. «Посмотри на первую страницу, Долли. Какую дату ты там видишь?» 3 августа 1899 года. Я покачала головой. При виде этой даты мне стало совсем нехорошо. Примерно в то же время ты писал мне записочки из Арау. Я была тогда в шпиле, в каче. Я хорошо помнила те записки от Альберта. Некоторые даже выучила наизусть. Прошлым летом я оказалась запертой в шпиле. В деревне свирепствовала Скарлатина, И любовные письма Альберта были моим утешением. Именно, прошлым летом я был в Арау и Мэтменштеттене со своими родными, которые, как ты отлично знаешь, в курсе моих отношений с тобой. Боже мой, до да мамы и Майя даже делали приписки к моим письмам для тебя. Фройля Нигли — подруга семьи. И я с ней несколько раз играл на скрипке. Вот и все. Объяснение было правдоподобное. Однако мои подозрения оно развеяло не до конца. «Зачем же ты писал ей после этого?» «Потому что она как раз искала место гувернантки. А моя тетя искала гувернантку. Я свёл их друг с другом. Я вдруг почувствовала себя глупо. Как я могла усомниться в своем Джонни? Я никогда не видела от него ничего, кроме верности и преданности, даже когда сама так долго отталкивала его. Настоящим поводом для волнений было его упрямство по отношению к Веберу и перспектива устройства на службу, но никак не его любовь ко мне. Я начала было извиняться, но он прервал меня. Нет, Долли, тебе не за что просить прощения. Я бы повел себя точно так же, если бы нашел в твоем учебнике записку от другого мужчины. Ревность чувство тяжелое и непредсказуемое, даже если беззаветно доверяешь своему любимому. Знай же, что после этого лета в пошлом обывательском мирке моих родителей и их пресных друзей таких как Фройля и Нигли, я стал еще больше ценить тебя». «Ты клянешься, что это правда?» «Да, Долли?» «Даже несмотря на то, что твои родители настойчиво уговаривают тебя бросить свою смуглую чужестранку и найти девушку получше?» «Как только мать Альберта поняла, что у нас с ним не просто мимолетный роман, и осенью встретилась со мной, Ее любезные, хотя и очень сдержанные приветы, которые я получала в письмах прошлым летом, сменились назойливыми советами Альберту подыскать себе за зиму более достойную партию. От ее напора у меня все сжималось внутри. Только Майя по-прежнему слала приветы в письмах, которые Альберт писал мне, когда мы были в разлуке. Например, такую, как эта Юлия Нигли. «Долли, как бы косы мои родители не смотрели на твои ученые замашки, они никогда не навязывали мне ни фрой Лейн нигли ни какую-то другую девушку. Они знают, что это бессмысленно. Знают, что я люблю только тебя». Я заулыбалась ему. Когда же я оторвала взгляд от его глаз, то увидела перед собой негодующее лицо фрау Энгельбрехт. «А, фрой Лейн марич Я должна была догадаться, что вы приятно проводите время в гостиной с Гером Эйнштейном. Это объясняет, почему вы проигнорировали звонок к обеду. Я редко видела ее такой сердитой, но ведь и правда я выпиюще нарушила распорядок. Фройляйн Дражич и Фройляйн Ботта ждут. Прошу прощения, Фрау Энгельбрехт. Я сейчас же иду в столовую. Я сделала книгсон, кивнула Альберту и поспешила к двери. Всего хорошего, Герр Эйнштейн. Уже за дверью гостиной я услышала, как фрау Энгельбрехт выговаривает Альберту. Вы стали здесь постоянным гостем, Герр Эйнштейн. Кажется, мне скоро придется взимать с вас плату за те часы, которые вы проводите в моей гостиной. Тон у фрау Энгельбрехт был совсем не для светской беседы. Я остановилась послушать, что они скажут друг другу. Альберт ответил только через долгую минуту. «Извините, если я вас огорчил, фрау Энгельбрехт. Я всегда стараюсь уходить до начала ужина или приходить только после его окончания, как того требует правило вашего дома». «Вы всегда следуете букве закона, Герр Эйнштейн. Но, боюсь, вы не намерены следовать его духу». Голос у нее стал еще жестче и холоднее. Она почти шипела. «Извольте соблюдать и то, и другое, когда дело касается Фройляйн Марич. Она моя подопечная, а я бдительный страж».